Глава двадцать третья. Как же ему надоело, когда люди смотрят на него и видят в нем старшего брата. Каждый его шаг, каждое его действие словно сравнивали с поступками брата. Каждый взгляд говорил, а вот Андрюха это бы не одобрил, а вот Андрюха сделал бы по-другому, а вот Андрюха то, Андрюха всё Даже во взгляде матери читалось сожаление, что погиб старший сын, а не младший. Татьяна Николаевна никогда не говорила ему об этом, но Роман чувствовал, считывал с ее поступков. Он и картельщиком подался, чтобы показать, что достоин своего брата, что может даже больше сделать, большего достичь. Но шли годы, а его все так же держали на низовых должностях. Младший, подающий старшему подносчику боеприпасов. В последнее время, правда, стали доверять более серьезные задания, но в основном дежурство. А еще подай, принеси, съезди туда, отвези вот эту хрень. Ничего, что стоило бы внимания, чем можно было бы отличиться. А уж после бойни в клубе «Три сосны» артельщики смотрели на парня с сочувствием. Как же так? Даже ни одного выстрела не сделал. Растерялся и залез под стол трусливый сапог. Не то что Андрюха, тот бы обязательно оказал сопротивление, да надрал бы задницей этим животным. Розов давно хотел порвать с артельщиками. Раз он не может быть им полезным, то стало быть, надо искать другую делянку для возделывания. Но, как оказалось, не так-то это просто масть поменять. И хотя польза от него артельщиком нулевая, но в новых условиях жизни человек — это ресурс, собственность той или иной группировки, а хозяин не готов собственностью расшвыриваться. Чтобы выйти из темы, «Надо проявить чудеса изворотливости или отдать Богу душу во время службы». Еще до бойни в «Трех соснах» Розов всерьез задумался над тем, чтобы уйти от артельщиков. Он прокручивал варианты в голове со всех сторон, но не мог ничего выбрать. Каждый вариант, вплоть до побега в деревню, не выдерживал критики. Всё чаще Розов стал заглядывать в кабак «Трещотка», что находился на улице 9 января, где просиживал все свободное время, пока хватало денег на оплату. Пил он немного, но без этого уже не мог обойтись. Однажды к Розову подсел неприметный человек, один из сотен таких же безликих людишек, что бродили по улицам города, и предложил подзаработать. Было это всего пару дней назад. Розов согласился. Когда мужик сказал, что он представляет часовщиков, и ему очень жаль, что Роман оказался в тот злополучный день в трех соснах. Но им пришлось потрясти оружием, чтобы навести порядок на улицах. А теперь, когда они показали свою силу, то предлагают Розову, которого явно недооценивают артельщики, оказать часовщикам небольшую услугу. Безусловно, они в долгу не окажутся. А платят хорошо. Так что Розов останется доволен, и еще матушке его хватит на безбедную жизнь. Причем задаток солидный, и он останется у Романа независимо от того, справится он с поставленной задачей или нет. А вот если Розов справится, то тут можно поговорить и о покровительстве часовщиков. Шаман – мужик серьезный, за свою семью ответственность всегда несет, и у Розова есть шанс присоединиться к дружной семье часовщиков. Розов сомневался недолго. Уже через полчаса он диктовал адрес, куда привести задаток в виде месячного пищевого пайка. Вот у матушки глаза округлятся, когда люди станут разгружать коробки с тушенкой, мясом, крупами и лекарствами. Роман не сомневался, что после этого Татьяна Николаевна больше не станет смотреть на него, как на жалкое подобие старшего брата. Тогда он и не думал о том, Какое такое задание он должен выполнить за столь щедрый задаток? На вопрос, что ему предстоит делать, крыса, а именно так представился неприметный мужик, ответил, что даст знать, когда потребуются его услуги. А будет это очень и очень скоро. Так что надо быть готовым ко всему и в любое время суток. Розов ждал, когда ему представится шанс отличиться. И вот утром... К нему прибежал парнишка и принес весточку, короткую, в два часа на старом месте, крыса. Розов прибыл в трещотку на несколько минут раньше, но крыса его уже ждал. Он не стал долго разливаться мыслью по древу, сразу заявил, что ждет шаман от Романа, и Розов ужаснулся заданию. Задачу ему поставили четкую – устранить путем умерщвления таракана, Главу группировки артельщиков От такой задачи Розов даже потерял дар речи И некоторое время сидел в полном оцепенении Он не мог постичь мироздание Которое подкинуло ему такую шутку Таракан, конечно, мужик демократичный И к нему можно относительно легко попасть на прием Только вот после того, как Роман воткнет ему ножик в горло Удалиться с этого приема станет очень проблематично Розов озвучил свои сомнения. После такой операции он вряд ли живым выберется с земли артельщиков. На что Крыса возразил ему, что надо постараться найти способ сделать все чисто и без пыли. Но желательно сегодня вечером. Розов попробовал было отказаться, но крыса намекнул ему, что задаток уже отгружен, и теперь его необходимо отработать. Иначе таракан заинтересуется, откуда у его рядового бойца припасы из хранилища часовщиков. Розов понял, что он увяз окончательно, и выбора у него не осталось. После трещотки он заглянул в храм Николая Чудотворца на улице коммунаров, но отца Фёдора не застал. Уехал отец Фёдор кого-то отпивать. Розов подумал, что как бы отцу Фёдору не пришлось в скором времени его отпивать, хотя артельщики вряд ли дадут ему такую возможность. Значит, надо искать способ выполнить работу без проколов. А это возможно только, если все основательно спланировать. Розов редко бывал в здании завода-управления, где заседал таракан. Сфера его деятельности лежала на периферии земель артельщиков, но ему не было запрещено передвигаться по территории. Так что самое простое решение – прийти на прием к таракану, убить его бесшумно, а дальше рвать когти. Пока к боссу зайдут и обнаружат, что он мертв, у Розова будет минимум 5-10 минут форы. За это время он успеет покинуть главное здание и где-нибудь спрятаться. Пара мест для схрона у него на примете была, а там дальше по ситуации. Понятное дело, что его начнут искать, и надо сделать так, чтобы все подумали, что он покинул территорию. А потом, уже когда народ на земле подрассосется, бежать куда подальше. Вечером у Романа должно было начаться дежурство. Розов решил прийти пораньше, чтобы успеть заскочить, не вызывая вопросов, к таракану в гости. По дороге он все решал, как проще осуществить заказ. Как говорится, из пистолета не постреляешь, набегут и положат рядом, предварительно оттоварив сапогами по всему, что шевелится. Вот если бы был глушитель, то другой разговор. Но о глушителе можно даже не мечтать. Остается только нож. Был у него хороший клинок, ментовской. Но ведь таракан тоже не лопушок первогодок, который жизни не видел. Трудностей не нюхал, с опасностями не знаком. Если хотя бы пять процентов из того, что рассказывали о прошлом Тараканова, правда, то убить его будет не так-то просто. Розов даже не допускал мысли отказаться от дела. Ведь он мог плюнуть на все, сорваться к матери, взять машину, загрузить пожитки и рвануть куда подальше в деревню. Домов-то брошенных по Волге полно. «Вселяйся, не хочу». Но сбежать значит показать, что он все-таки хлюпик и размазня по сравнению с братом. А Роман не мог позволить себе такое, хотя то, что он собирался исполнить, шло вразрез с тем делом, которому служил его брат. На проходной скучали знакомые парнишки из молодняка, три месяца как на службе у артельщиков. Для них еще все в новинку, они даже на розово смотрели с уважением, как на какого-то небожителя. Как-никак, но старичок. Вот уже сколько лет при автомате и на службе. Пройдет время, и они станут смотреть на него, как все. Подумаешь, много лет на службе. Главное, все так же на низовых побегайках и состоит. Какое тут может быть уважение? Розов перекинулся с ребятами несколькими ничего не значащими фразами о погоде, о настроениях в городе, о бабах. Куда без этого? Вместо того, чтобы направиться в казарму, где следовало отчитаться перед десятниками о прибытии, получить приказ о сегодняшнем дежурстве, после чего следовать в оружейку для получения автомата, который он с собой на волю не таскал, а всегда сдавал на хранение, Розов отправился на встречу с Таракановым, который знать не знал о грядущем роковом визите. «Розов шел убивать человека». Говорят, что дуракам везет. Его никто не остановил, не спросил, почему он шляется беспричинно по территории, вместо того, чтобы уже лизать задницу десятнику или следовать на дежурство. Ему вообще повезло, что все, кого он встретил по пути, были незнакомыми. Какое количество чужих лиц на земле артельщиков? Розов никогда не задумывался, насколько большая машина эта группировка артельщиков. Сколько людей здесь связаны воедино. И сейчас, когда он собирался устранить главное звено в этом механизме, вся структура может рассыпаться, как карточный домик. Не этого ли добиваются часовщики? Впрочем, у таракана есть доверенные люди, которые готовы будут подхватить выпавшие из его рук знамя и повести людей за собой. Тот же Сергей Рубин или Миша Грусть. Чего добиваются часовщики, заказав устранение таракана? Неужели они наивно полагают, что со смертью главы группировки она тут же прекратит свое существование? Розов настолько погрузился в свои мысли, что окрик на проходной «Куда прешь, боец?» заставил его вздрогнуть. Дорогу Роману преградил мордатый мужик в черном комбинезоне с автоматом в руках. Выглядел он внушительно, такого в сторону не подвинешь. Он по стене ровным слоем размажет, не прикладывая особых усилий. За его спиной виднелись еще два шкафа. Обычно в административном здании всегда было полно народу. Артельщики занимались производством разных товаров народного потребления. Соответственно, здесь содержались все службы. От сбыта и учета и контроля за перемещением материальных средств до кабинетов руководителей подразделений. Еще несколько лет назад никто о таком и помыслить не мог. Артельщики были обычной бандитской группировкой, которая в изменившемся мире заменила собой официальные государственные структуры. Но в последнее время таракан решил заняться реорганизацией своего царства. И постепенно из бандитского образования артельщики преобразовались в производственное предприятие в котором тут же стал разрастаться управленческий и бюрократический аппарат. Через здание управления в день проходили десятки людей, каждый по своей надобности. Поэтому Розов не ожидал, что на него кто-то обратит внимание. «Я... мне это...» Розов лихорадочно искал причину посещения здания администрации. «Не скажешь же, что я вот решил тут хозяина навестить, да привет ему передать». Охранники начнут допрашивать, зачем ему потребовалась встреча с Таракановым, записался ли он на прием, может, даже обыщут, но в голову ничего толкового не лезло. Роман только стоял и хлопал глазами, как клинический идиот. «Я к Иванову в отдел безопасности за назначением», — неожиданно нашелся он. Розов вспомнил, что Барсук несколько дней назад рассказывал, что Сенька Иванов вызывал его в отдел безопасности для того, чтобы выписать назначение в командировку в город Мышкин. Он должен был сопровождать какой-то караван, но потом все сорвалось, командировку отложили на пару дней, так что эта легенда не должна была никого насторожить. «Шлепай тогда, глаза не мозоль», — сказал мордоворот, давая проход слышь шила совсем там иванов головой поехал в караваны хлюпиков назначать от этих слов розов вздрогнул его и эти твари хлюпиком считают ничего он всем докажет чего стоит когда отправит на тот свет таракана кабинет главы артельщиков располагался на третьем этаже в дальнем углу возле него всегда дежурили пара бойцов но в расслабленном состоянии кто может представить, что враг проникнет на территорию, чтобы нанести удар по хозяину. Это даже в страшном сне никому присниться не могло. Чужаков на территорию пускали, но жестко контролировали от ворот до того момента, когда они покидали владение артельщиков. Однако, когда Розов подошел к кабинету Тараканова, охраны возле дверей не было. Он удивился, но поблагодарил судьбу за то, что она подкинула ему удачу, на которую он и надеяться не мог. В кабинете парня ждало разочарование. Тараканова на рабочем месте не было. Кто знает, куда он подевался. Может, уехал на объекты. Может, остался дома и забил сегодня на работу. Может, отправился с инспекцией по службам. Или у него сейчас совещание с кем-то важным, и он застрял в переговорке. Но в любом случае операция провалена. Розов застыл на пороге, не зная, что ему делать дальше. Он растерянно разглядывал черное кожаное кресло, кружку с недопитым чаем на столе и все это время сжимал рукоять ножа в кармане куртки. — Вы что-то хотели? — раздался позади суровый мужской голос. Розов подскочил от неожиданности. Он обернулся. В кабинет входил Тараканов в сопровождении Миши Груздя. Розов даже сам не понял, как все произошло. Рука с ножом вылетела из кармана куртки, и Роман ударил Тараканова в живот. Потом выдернул нож и ударил еще раз. Лицо Тараканова оказалось неожиданно очень близко к нему. Глаза его расширились от удивления, рот раскрылся в беззвучном крике. Тараканов вцепился в Розова, как утопающий за единственный плод. Парень попытался от него отстраниться, но хозяин держал его крепко. Тогда Розов пырнул его еще раз и еще, и тут он почувствовал сильный удар в голову. Перед глазами почернело. Розов попробовал ударить еще раз, но рука плохо слушалась, и нож выпал из рук. Романа ударили по голове еще раз, и он отключился. Сергей Рубин пил вечерний чай и собирался лечь спать, перед сном почитав книжку. В последнее время он наверстывал упущенное и читал классику, которую в свое время пропустил на школьной скамье. Время на чтение с трудом удавалось выкроить, поэтому он так счастлив был каждой свободной минутке. Но в этот раз проблемы преступления и наказания его совсем не волновали, в голову ничего не лезло. Поэтому он был только рад появлению Вестового. Правда, после того, как он прочитал сообщение, от радости не осталось и следа. В послании говорилось, что он срочно должен был явиться в штаб. Дело чрезвычайной важности. Подпись стояла Миши Груздя. Вот эта новость, с каких это пор Грусть распоряжается в штабе. Рубин быстро собрался и направился вслед за Вестовым в штаб. Благо, идти было недалеко. Но то, что ждало в штабе, повергло его в шок. Вестовой провел Рубина в кабинет Тараканова, но остался стоять за дверями. Рубин вошел внутрь и обнаружил страшную картину. Тараканов лежал на полу в луже крови. Возле него суетились два человека из медицинской службы. Миша Грусть и два бойца стояли в дальнем углу, нависая над человеком, скукожившимся на стуле. Услышав шум открываемой двери, Грусть бросился навстречу Рубину. «Серега, тут такая штука!» — начал быстро он, но осекся. «Да что у вас происходит-то?» Рубин переводил растерянный взгляд тараканова на рядового артельщика, что сидел на табуретке под охраной двух амбалов. Выглядел рядовой ужасно. Его лицо кулаками было превращено в кровавую маску. «Этот мудак только что пытался убить Таракана!» — зашептал Миша Грусть. С десяток ножевых ударов. Слава Творцу, большая часть в мякоть. Но крови таракан потерял прилично. Я не хочу поднимать панику. Информация о покушении на таракана не должна просочиться наружу. Рядовые пока не должны ничего знать. Тем более накануне ночной операции. Ты со мной согласен? Полностью. Таракан живой? Спросил Рубин, пытаясь прочитать ответ на свой вопрос на сером лице хозяина. «Держится. Мы сейчас перевезем его в госпиталь. Отдельную палату уже выделили. Кровь врачи остановили. Там его заштопаем. Лекарствами обколем, витаминами. Надеюсь, выкарабкается. Он у нас мужик здоровый. Давай тогда приступай, не мешкай», — одобрил план Рубин. «Это вот эта тварь таракана пыталась убить?» «Точно так», — подтвердил Грусть. «А какого хрена ему надо было? Кто он такой?» «Мелкая Сошка, один из наших рядовых, звезд с неба не хватает, но брат его, Андрюха Розов, помнишь, отчаянный бригадир был, погиб несколько лет назад. Мы эту тварь взяли только из уважения к памяти брата. И чего ему, херово жилось? Зачем он это все натворил?» – растерянно спросил Рубин. «Не колется, сука, мы его в оборот взяли, но он пока в несознанку Ладно, оставь его мне. Я поработаю с этой гнидой. Миша Грусть сказал что-то неразборчивое, но Рубин уже нацелился на свою добычу. «Тащите эту тварь ко мне в кабинет и позовите хвоста. Пусть идет со своей аптечкой. Нам его искусство сейчас очень понадобится». Амбалы подняли Романа Розова под руки и поволокли из комнаты. На выходе из кабинета образовалась небольшая пробка. На носилках пытались вынести Тараканова. Он уже не подавал признаков жизни, по крайней мере на вид. Носилки пропустили. В кабинете Розова посадили на старый стул, скрутили за спиной руки и защелкнули браслетами. Один боец остался, второй побежал выполнять приказ начальства. Хвост очень любил разную химию, в особенности ту, которая производила неизгладимое впечатление на человеческий организм. Если кто-то шел в глухую несознанку, хвост знал, как развязать ему язык. Правда, зачастую после такой работы страдалец превращался из мыслящего существа в овощ, но этот рядовой выглядел таким хлипким, что хвосту может работы и не достаться. Рубин взял свободный стул, развернул его спинкой вперед и сел, обхватив спинку руками. Он уставился на розово, пытаясь понять человека. Что должно в голове у него твориться, чтобы пойти на такое? Разве этот хлюпик сам додумался воткнуть нож в спину своему благодетелю? Наверняка за ним кто-то стоит. Но вот кто решился перейти к активным боевым действиям? Это и предстояло узнать. «Может, расскажешь сам, кто тебя нанял?» — спросил Рубин. Розов попытался посмотреть на него заплывшими глазами. Скособочился, устраиваясь так, чтобы виднее было зрячему левому глазу. Правый превратился в кровавое нечто. Это всё шаман, прохрипел Роман Розов.